Часть пятая. Родос, Греция. Глава первая. Шарлотта. Раздвинув занавески, Шарлотта ахнула. Вместо морской глади до самого горизонта взору ее предстало совсем другое зрелище. Натянув халат, она вышла на балкончик. Пристань целиком была заставлена туристическими автобусами и такси. А за всем этим царил средневековый мир. Крепостные стены с зубчатыми бойницами целовали синее небо. А эта башня, кажется, называется Турелью. Шарлотта представила себе рыцаря на коне. Вот он несется вперед. Ветер с греческого побережья дует ему в лицо, а в руках у него серебряный щит и еще меч. Вот он влетает в темную арку, а за ней ров, заполненный водой и рыцарь должен что? Перепрыгнуть его на коне. А в крепости томится целый гарем из прекрасных принцесс. И там еще должен быть лук, на котором рыцарь будет с кем-то биться на мечах. Так или нет? Определенно следует освежить свои знания о средневековой Европе. Вернувшись в каюту, Шарлотта обнаружила на столике поднос с кофе и небольшую коробочку — подарочной упаковке. С колотящимся сердцем Шарлотта развернула упаковку и извлекла на свет баночку с медом. В зеркале напротив можно было увидеть радость на ее лице и как разрумянились ее щеки безо всякой косметики. Шарлотта вспомнила, что по утрам ее мать всегда выходила из своей комнаты с идеальным макияжем. Когда Шарлотте исполнилось пятнадцать, Луиза отвела ее в магазин косметики и приобрела для нее пакетик всего необходимого. «Зачем мне столько?» – спрашивала Шарлотта, шурша шелковой бумагой и ощупывая баночки сосновой, жидкими румянами и прочим. «Представь, что может случиться, если я перестану краситься?» – ответила Луиза и рассмеялась грустным низким смехом. «Как это?» – не поняла Шарлотта. «Твой отец сразу найдет себе другую женщину, которая следит за собой», — сказала Луиза. «Он так не поступит», — возразила Шарлотта. Луиза посмотрела в пустоту через окно. «Но лучше не рисковать», — ответила она. Родители Шарлотты вели себя так, словно их все время снимают на камеру. Разговаривали театрально слащавыми голосами. Отец звал Луизу «дорогая» хотя они редко оставались наедине, и Шарлотта никогда не видела их обнимающимися. Может, именно поэтому Шарлотта так тяготела к сексу. В нем были отсутствие порядка и настоящая жизнь. Ведь если вы оба голые, то не станете держать марку. Конечно, любовник может тебя бросить, посчитать себя морщинистой уродиной. Но стоило пойти на такой риск, ради возможности встретить близкого человека. Только не познавато ли рисковать в таком возрасте? Она положила баночку с медом в пляжную сумку.